Глава 8, 10 апреля 1938 года. Гандесса, Испания. В этот выход Старинов отправился вместе с нами. Сначала мы с ним зависли за картой, тщательно изучая предстоящий район действий. Потом он ездил утрясать вопросы с начальством. И теперь, когда добро сверху на выход получено, идет с нами. Чтобы, так сказать, увидеть все самому. В командовании группой он не лезет, идет с нами чисто как наблюдатель, и это меня откровенно радует. Надеюсь, не надо говорить, что обычно случается с кораблями, на которых два капитана. Линию фронта перешли уже в новом месте, старая, можно сказать, засвечена, и внезапные сюрпризы от противника мне не нужны. Перешли мы в полночь и потом, взяв ноги в руки, рванули в глубину вражеских позиций. Уже под самое утро нашли превосходное место под временный лагерь. Узкая расщелина рядом с ручьем, в котором холодная и вкусная вода, течет с гор, совершенно не бросается в глаза и достаточно далеко не только от дорог, но и от троп, так что навряд ли тут появятся посторонние, им тут просто совершенно нечего делать. Выставив караул, с скомандовал отбой, а уже через четыре часа после завтрака разослал почти всю группу изучать окрестности. Наша форма вместе с маскировочной накидкой достаточно хорошо нас скрывала, так что обнаружить нас не так-то и легко, а потому я был спокоен за своих бойцов. Пускай они шли днем, но в глаза не бросались, и сами скорее кого заметят, чем обнаружат их. Противник у себя, а потому таиться ему нет никакого смысла, точно так же, как и местным жителям. И границы рядом нет, чтобы опасаться контрабандистов. Вот поэтому я отправил своих бойцов со спокойной совестью, разбив их на отделение и поручив каждому изучить определенный район. В расщелине осталось только одно отделение, вместе со мной и Стариновым, Первые группы стали возвращаться через два дня, а последняя вернулась через четыре. Все прошло на отлично. Хвоста за собой никто не привел, также не было и потерь. За это время мои бойцы взяли шесть языков, от которых узнали достаточно подробную обстановку в округе. Тут тоже пришлось подойти к этому с пониманием. обудоражить противника раньше времени ни к чему а потому я приказал брать языков исключительно до капитана, не выше. Пропажа даже младшего офицера особо много шуму не наделает. А вот если исчезнет кто достаточно высокопоставленный, то противник просто должен будет отреагировать на это. Основная масса языков была унтер-офицерами, но и они знали достаточно многое о том, что творится в округе, и что тут есть для нас интересного. Собственно говоря, интересного здесь уже, считай, ничего не осталось. Обычные пехотные части и склады все мелкие и особого интереса для нас не представляли. Тяжелую артиллерию и бронетанковый батальон мы уже отработали, а потому просто заминировали три моста, взрывчатка у нас с собой была, а уходить просто так никак ни на пакости в противнику не хотелось. В любом случае, этот выход был нам полезен. Тут и тренировка моих бойцов в выходе в тыл противника и захват языков, и минирование объектов. Короче, учебно-боевой выход. Надо ли говорить, что Старинов остался доволен выходом? Пускай мы особо ничего не сделали, зато бойцы вели себя как надо, показав достаточно высокий уровень выучки. Хоть и противодействия со стороны противника никакого не было, но все же выход в тыл противника по-любому достаточно серьезное дело, пускай даже у таких раздолбаев, как испанцы. А подходящее для нас задание Старинов нашел, и это вызвало абсолютное одобрение и поддержку начальства, причем нашего начальства, а не испанского. Короче, одному ему такое было провернуть не под силу. Слишком мало у Старинова было подготовленных должным образом своих людей для этого. А вот с моей группой, в самый раз? Нет, я определенно сработаю со Стариновым. Он такой же наглый, как и я. Короче, Старинов решил заглянуть в гости к легиону Кондор. Они как раз новые немецкие самолеты испытывают в Испании. Дело нужно и полезное. А где еще их сейчас испытаешь в боевой обстановке? А мы ведь тоже не только из одной идеи, оружие республиканцам поставляли, надо ведь было и нашу технику в бою испытать а что вы хотели здоровый цинизм и прагматизм нужен всегда просто соединили приятное с полезным и все дела с нами шли четыре пилота два на истребители и два на бомбардировщики просто уничтожить вражеские самолеты это полдела а вот новые самолеты потенциального противника которые тут боевое испытание проходят прибрать к рукам Совсем не помешает. Просто уничтожить самолеты на вражеском аэродроме старинов мог с трудностями, но мог осилить. А вот угнать с него новые самолеты уже нет. Слишком сложно это было для его небольшой группы. В этот раз мы шли медленно, но дело тут было вовсе не в том, что дорога такая трудная, или враги под каждым кустом, нет. Просто летчики — это летчики. Я не хочу сказать, что они слабаки, Хоть сам и не летал, но знаю, что для преодоления перегрузок на виражах нужно хорошее здоровье и силы. Просто к долгим пешим переходам летуны не подготовлены. А Вот перелет это совсем другое дело. А тут именно пешие переходы. Вот и шли мы относительно медленно. Да и по большому счету местность тоже не особо располагала к прогулкам. Тем не менее, за три дня мы дошли и опять километрах в десяти от аэродрома устроили себе лагерь. А место такое, что никому нафиг не нужно, а значит, никто тут и шариться не будет. Оставив почти всех бойцов с лечиками обживать лагерь и отдыхать, я вместе со Стариновым и одним отделением бойцов отправился к аэродрому. Расположились мы в паре километров от него на небольшом холме или маленькой горе, даже и не поймешь, что это такое. Главное, что она была выше самого аэродрома, и вся поросла достаточно густым кустарником. Вот именно там мы и расположились, устроив себе лёжку и внимательно изучая аэродром. Нас интересовало абсолютно все: И расположение строений, и кто где находится, и режим работы тоже, хотя работать аэродром мы будем ночью. Уже под вечером мы так же незаметно, как и пришли сюда, вернулись к своим, после чего, быстро поев, легли спать. Хоть несколько часов, но и то дело. В десять часов вечера, собравшись, мы все вместе вышли к аэродрому. В темноте хоть было и сложнее идти, зато и нас никто не видел, а потому к часу ночи мы подошли к месту операции. Взрывчатки в этот раз мы с собой взяли мало а вот детонаторы и бигфордовые шнуры в большом количестве. Зачем тащить взрывчатку на себе, когда ее полно на аэродроме в виде авиабомб? А вот патронами затарились под пробку. И сейчас, дождавшись, пока в два часа ночи сменят караулы, мои ребята выдвинулись к аэродрому. Сначала перерезали телефонные провода, а потом приступили к работе. Часовых сняли без каких-либо проблем, даже не пришлось использовать ТТ с глушителями и спецпатронами. Сработали ножами, чисто, после чего бойцы дали сигнал, что работа сделана. Пулеметчики заняли ключевые позиции, которые мы со Стариновым определили еще днем, когда изучали аэродром. Задачей пулеметчиков было держать под контролем основные направления. Это если у нас сорвется зачистить всех тихо, без шума, и поднимется тревога. А Мы по очереди заходили в казармы, после чего работали ножами, вырезая всех подряд и не делая никаких различий или исключений. Уже все мои бойцы ранее прошли испытание кровью, а потому и накладок не случилось. Да, это не вызывало у нас удовольствия. Все же хладнокровно резать людей, которые по большому счету нам ничего не сделали, не вызывает положительных эмоций. Но это наша работа, а потому приходится ее делать. Нравится, не нравится, дело десятое. Главное, приказ, вот они и исполняли его. А приказ был простой, всех без исключения под нож. На эту грязную и кровавую работу у нас ушло почти полтора часа, но мы ее сделали, причем сделали тихо, без единого выстрела. Потом пилоты стали возиться самолетами, хотя чего там делать, все самолеты новые им и года нет. Бойцы помогли с заправкой самолетов, подогнав топливозаправщик к выбранным самолетам и затем протянув заправочные шланги от него к их бензобакам. Пока летуны возились самолетами, бойцы приступили к минированию аэродрома. Со склада брали авиабомбы и развозили их по зданиям и другим объектам аэродрома. Под бомбы клали тротиловые шашки с детонаторами и бигфордовыми шнурами. Мы ждали только отмашки пилотов. Как только они взлетят, так и рванем аэродром. И сам аэродром уничтожим и свои следы заметем. Все же, чем меньше потом поймут франкисты с немцами, что именно тут произошло, тем лучше. И они будут обязательно разбираться, мы ведь их кондор вырезали. А это без выяснения происшедшего не останется. Нам особо себя афишировать не с руки, хотя шило в мешке не утаить. И испанцы тайны хранить не умеют, да и хотя бы по нашим действиям противнику станет понятно, что против них действует команда диверсантов. Просто чем позже они хоть что-то поймут, тем лучше. Некоторые проблемы возникли с изучением управления самолетов. Но тут нам неожиданно помог Углов. Он, оказывается, вполне неплохо освоил немецкий а я и не знал этого. Лейтенант быстро переводил летунам названия приборов и томблеров, хотя они и сами многое поняли. Все же приборы похожи, но тут они теперь точно знали, что за что отвечает, а мне, кстати, тоже пора заняться немецким. В той жизни я довольно хорошо знал английский. Все же язык нашего основного противника, причем противника старого. Раньше было только одна Англия, а в 20 веке добавилась еще и Америка. Впрочем, ничего удивительного в этом нет. Подлая природа англосаксов говорит сама за себя. Это самый подлый и гнусный народ в мире. Они просто физически не могут мирно жить с любым соседом, если только этот сосед не зависит от них и позволяет вести себе независимую политику. А если еще у этого соседа можно что-то взять, то тогда это вообще законная цель для агрессии. Примечание. Для примера, еще со времен Петра Первого англичане зарились на наш север. и Затем постоянно строили России пакости. Чего только стоит организация убийства Павла Первого или снабжение оружием и деньгами горцев на Кавказе. Конец примечания. Самое главное преступление для англосаксов – это покушение на их кошелек, а к этому относятся также и препятствие к его набиванию в твоей стране. Но сейчас пока основная угроза исходит от Германии, хотя та – всего лишь боевой хомяк, которого натравливают на нас те же англосаксы. Сейчас мне не до этого, да и условия не позволяют. Но как только мы вернемся домой, надо сразу приступать к изучению немецкого языка. Война не за горами, а язык в ней очень пригодится. Навряд ли я успею его освоить в такой степени, чтобы выдавать себя за немца. Но, по крайней мере, все понимать и иметь возможность самому провести допрос пленного нужно. Наконец, все было подготовлено. Летчики, разобравшись с управлением, запустили двигатели самолетов. Дождавшись, когда самолеты поднимутся в воздух и возьмут курс на Барселону, а именно там их должны были после приземления разобрать наши техники и отправить морем в СССР для дальнейшего изучения. А мы подожгли Бигфордовые шнуры и оставили аэродром. Спустя полчаса на оставленном нами аэродроме раздались первые взрывы, а мы лишь прибавили ходу. Сейчас нас не связывали по рукам и ногам летчики, так что мы сразу взяли хороший темп движения, стараясь как можно дальше уйти подальше от аэродрома. Причем шли мы не по своим старым следам к линии фронта, а параллельно чтобы, отойдя в сторону, затем провести еще какие-либо диверсии во вражеском тылу. Мы выбирали по возможности безлюдную местность, чтобы было меньше шанса с кем-нибудь встретиться. По дороге нам попалась узкая, но бурная горная речка, И тут мы опробовали специальный арбалет для преодоления как раз таких препятствий. Стрелял этот арбалет кошкой. Главное было найти подходящее место. И такое место мы нашли. А на самом берегу росло невысокое, но кряжестое дерево. А даже не знаю, что именно это было. Не ботаник я. Главное, что у него были мощные толстые ветви и мало листвы. Так что тщательно прицелившись, я выстрелил кошкой. Выстрел получился отличный, кошка перелетела толстенный сук, а когда я стал тянуть ее обратно за привязанную к ней веревку, она зацепилась сразу двумя крючьями за ветку. После этого я натянул веревку, крепко привязал ее к стволу дерева, которое росло уже на нашем берегу, причем привязал хитрым узлом. После этого бойцы стали по натянутой веревке один за другим перебираться через речку, Тут им очень помогала детали экипировки из будущего, а именно кожаные перчатки без пальцев, которые входили в комплект обмундирования спецназа будущего и которых сейчас ни у кого не было, кроме нас. Они хорошо защищали руки бойцов при переправе и при этом не мешали в остальном. Я шел самым последним, и когда перебрался в свою очередь через речку, потянул за свободный конец веревки. Узел на стволе дерева развязался, И я, вытянув к себе веревку, смотал ее и убрал вместе с кошкой в рюкзак. Веревка, конечно, вымыкла, А что вы хотели? Она ведь, естественно, упала в речку, но сушить ее у меня времени не было, так что пришлось ее так и мокрой и смотать. Я надеялся, что мы ушли чисто. Даже если нас и будут искать, то сейчас мы хорошо подтерли свои следы. Местность тут каменистая, следы не остаются, А то, что у испанцев или немцев тут есть разыскные собаки, мне не верилось, еще не те времена. Даже если каким-то чудом нас проследят до этого места, то потом точно потеряют наши следы. Для переправы на другой берег река мало подходит, хоть она и узкая, но больно течение у нее бурное. Да и сама вода чересчур холодная. Скорее решать, что мы двинулись вдоль речки по каменистому берегу а мы, отойдя от места переправы на десяток километров, встали на отдых и ночевку. Слишком бурным был сегодняшний день, да и мы отмахали немало на своих двоих. И это учитывая бессонную ночь. Пока есть возможность, надо отдохнуть и немного восполнить силы и отоспаться. А то кто его знает, что нас ждет завтра и сможем ли мы нормально поспать пока мы уходили от аэродрома самолеты за два часа успешно долетели до назначенного пункта возле барселоны где и приземлились там их уже ждали техники после того как самолетов в первую очередь выгрузили весь боекомплект и слили топливо принялись быстро разбирать вернее просто снимать с них крылья после чего отвезли их на советское судно которое специально задержали с отправкой на пару дней дожидаясь прилета самолетов. Радостных летчиков, взяв у них перед этим подписку о неразглашении, отправили назад. Руководство советских военных советников Испании радостно потирало руки. За такое их точно наградит руководство. Шутка ли? Добыть в совершенно исправном состоянии четыре новейших самолета вероятного противника. Хоть открыто об этом не говорили, Но многие советские военные, особенно в больших чинах, опасались Германии, ее очень быстрого усиления и того, что времена дружбы, которые были до прихода в ней к власти Гитлера, прошли. Примечание. Действительно, до тех пор, пока в Германии не пришел к власти Гитлер, между СССР и Германией было тесное военное сотрудничество. Из-за версальских ограничений Германия не могла иметь нормальную армию и многие современные виды войск. Вследствие этого немецкие военные обучались на территории СССР, например, на секретных советско-германских курсах танкистов КАМА. Знаменитый немецкий гений танковых сражений Хайнс Гудериан приезжал туда с инспекцией. Эти курсы просуществовали до 1933 года. Также проводились совместные советско-германские маневры, но, как я и говорил, после прихода в 1933 году Гитлера к власти в Германии, все военное сотрудничество было свернуто по инициативе немецкой стороны. Конец примечания. Хотя официальные власти СССР всячески препятствовали подобным слухам, но умные командиры брали себе это на заметку и считали немцев теперь вероятным противником, разумеется, нет трезво, не об этом на каждом углу. Если это и обсуждалось ими, то только между теми, кто доверял друг другу. На следующий день мы двинулись дальше, идя, по сути, вдоль линии фронта, и нашей задачей было не только выйти к своим после успешно проведенной операции по уничтожению аэродрома Легиона Кондор и захвата новейших самолетов, но и провести дальнейшие диверсии в тылу противника. И мы нашли новую вкусную цель, которой стал штаб дивизии противника. А что, ведь в задачи спецназа входят захват и уничтожение штабов противника. Вот и отличная возможность на практике применить свои умения и посмотреть, чему мои бойцы научились за это время». Расположившись лагерем неподалеку от небольшой деревушки, где и находился штаб дивизии, я с Угловым и Стариновым снова залег на склоне невысокой горы. В бинокле мы принялись внимательно изучать противника. А в деревушке жизнь шла неспешно, никто никуда не торопился, погода стояла уже, можно сказать, жаркая. На небе не облачко, и солнце вовсю жарит, Так что днем традиционно испанское сиеста, когда весь народ расползается по домам, и только часовые вынуждены стоять на своих постах, правда в тени. Для них специально сделали навесы, которые защищают их не столько от маловероятного и редкого дождя, сколько от достаточно постоянного и жаркого солнца. Во второй половине дня снова начинается активность в деревеньке которая и продолжилась до самого вечера, когда народ снова стал расползаться по своим домам. Мы легко выяснили расположение штаба. Не знаю, что там у испанцев было до этого. Возможно, и ратуша. Уж больно здание похоже. Да и подходят. Но сейчас в достаточно большом двухэтажном здании в центре деревеньки явно находился штаб дивизии. Охрану штаба несла комендантская рота, Не тот у дивизии «Статус», чтобы ее штаб охранял батальон. Тут и роты хватит. К тому же все еще не пуганные и о нападении на штаб противника даже и не думают. Вот если в ходе общего наступления, когда прорвавшийся противник выходит к штабу, тогда другое дело, но никак иначе. Действовать я решил с утра, как только штаб начнет свою работу и там соберется все начальство. Не спорю, ночью действовать удобней. Тихо, снял часовых и иди режь спящего противника. Вот только располагаются они не в чистом поле и не в военном городке, когда априори все именно противники и их можно со спокойной совестью резать. А в деревне, где полно мирных жителей, а мы же не наглосаксы и не фашисты чтобы вместе с военными резать мирное население. А в темноте будет трудно определить, кто перед тобой, особенно когда все раздетые. Да и нет лучшего способа настроить против себя всю округу, как вот так, не разбираясь, убивать всех подряд. Да и республиканское командование тоже не будет от такого подарка в восторге. А кроме того, попробую еще найти командование дивизии, где именно они квартируют, нам не видно только примерный район, а там в темноте попробую еще их найди, а вот и выходит, что действовать нам надо днем, когда начальство в штабе. Пока же мы наметили себе пути подхода, ведь выдвигаться к цели мы будем ночью, после чего придется замаскироваться и ждать несколько часов, пока командование дивизии не придет в штаб, после чего уже в открытую и придется работать». А пока мы пошли смотреть пути отхода, так как мало успешно уничтожить штаб и захватить командование дивизии, а затем еще надо и оторваться от преследования, которое будет в любом случае, возможно и не сразу, так как франкистам еще понадобится время, чтобы прийти в себя, но оно будет. И тут надо не только оторваться, но и пустить противника по ложному следу. Отлично, то, что доктор прописал, я нашел, где мы будем рубить след и теперь осталось только провести сам захват. Вернувшись в лагерь, мы застали обед. С продуктами у нас проблем не было, и когда мы в рейд выходили, захватили с собой достаточно, и на аэродроме, когда его потрошили и набрали, прилично, высококалорийных продуктов, ведь на летчиках не экономили. А между тем, тема продовольствия достаточно серьезная. А вот спрашивается, где мы здесь, случись такая нужда, сможем разжиться продуктами. Можно, конечно, купить у селян. Тут ведь не в каждой деревне стоят франкисты. А деньги у нас есть, спасибо все тому же аэродрому. Мы там много чего нашли, но проблема вовсе не в этом. Так уж получилось, что рабочие были за республиканцев, а крестьяне за франкистов. А все несогласованная и дебильная политика пришедших к власти республиканцев. Крестьяне во всех государствах без исключения и без разности в национальностях всегда прижимистые куркули себе на уме. Именно поэтому им намного ближе была политика Франко. Именно его они и поддержали. А исходя из этого, даже если мы в какой-либо деревне купим продовольствие, то непременно повесим себе хвост, так как куркули незамедлительно сообщат о нас властям. А Настоящих испанцев среди нас нет, да и не факт, если такие нашлись бы, что крестьяне чего не заподозрили. А потому продовольствие только то, что с собой, или, как в случае с аэродромом, сможем добыть сами. Есть, правда, еще один вариант, но там бабушка надвое сказала, это охота. Дичь ведь везде водится, вот только не факт, что нам повезет с ней, а вот за использование при охоте оружия я не переживал. Одиночный выстрел мало кого здесь обеспокоит, даже если кто и услышит. Местные ведь тоже охотятся. А что звук выстрела необычный, так мало ли из чего стреляли. Это ведь Европа, тут разного оружия море. И никто не может знать, вернее, определять абсолютно все оружие по звуку выстрела. А у охотника может оказаться все что угодно. А может трофей столетней давности. А войны-то тут идут постоянно а потому и оружие у населения много и разного. Пообедав, все, кроме караульных, завалились спать. Когда это солдат отказывался от обеда и сна? В какой армии мира? если есть возможность набить брюха и поспать, то солдат никогда от этого не откажется. А вот и мы завалились спать. Ведь впереди тяжелый день и еще неизвестно, когда нам удастся поспать в следующий раз. За пару часов до рассвета мы выдвинулись к деревне и замаскировались на ее подходах. А где была возможность, то и в самой деревне. Ждать пришлось до восьми часов утра, пока начальство не собралось в штабе. Нет, это определенная деревенская ратуша. а Даже странно, что в такой, не скажу, что большой деревне, есть своя двухэтажная ратуша. Работать начали ТТ с глушителями, чтобы хоть на немного отсрочить общую тревогу. Стремительные тени, похожие на лесных призраков, со всех сторон бросились к зданию штаба. Негромкие хлопки выстрелов, когда звук перезарядки глушил сам звук выстрела, стали раздаваться со всех сторон. Солдат противника отстреливали без всякой жалости. Гражданских, которые, естественно, попадались по пути, не трогали. Те лишь со страхом смотрели на фигуры в лохматом облачении, которые на людей походили только контурами фигур и которые быстро бежали в сторону деревенской ратуши, при этом убивая всех встретившихся на их пути солдат. Прошло не менее пяти минут после начала операции, когда наконец раздался первый нормальный выстрел и стрелял, конечно, противник. Испанцы не сразу поняли, в чем дело. За это время мы успели достичь штаба и ворваться в него походя, пристрелив пару часовых у дверей ратуши. Нам были интересны только высшие чины, а потому в итоге в живых остались лишь пять человек — командир дивизии, начальник штаба, начальник связи, начальник разведки и начальник тыла. Все те, кто много знает и не всегда ясно, кто из них больше в курсе дел в дивизии и округе. Например, тоже начальник связи или начальник тыла может быть больше в курсе дел в округе, чем сам командир дивизии или начальник разведки. К этому моменту очухались солдаты комендантской роты и попытались отбить штаб, но были встречены огнем ручных пулеметов и с потерями откатились назад. Быстро собрав документы и карты, начальство потом само разберется, что тут важно, а что нет, и, гоняя перед собой пленных... А мы двинулись из деревни. Перед нами шли группы зачистки, которые расчищали нам путь, при этом они, когда было нужно, патронов не жалели. Выйдя из деревни, я провел перекличку, к моему большому удивлению и радости убитых не оказалось. Так же, как и тяжело раненых. Только семь бойцов получили легкие ранения. Постоянно подгоняя пленных. Ну и не привыкли, господа офицеры, передвигаться бегом. Все больше или неспешно прогуливались, или на машинах. Вот и мучились они теперь, когда страшные некто, налетев на их штаб, мгновенно перебили всех бывших в нем и захватили их самих. Теперь заставляли их бежать в гору. Отбежав пару километров, я приказал перейти на шаг, причем в первую очередь из-за пленных, Не хотел я их сразу загнать, а то потом мучайся с ними, когда они свалятся без сил. Через несколько километров, когда дорога сузилась до небольшой тропинки, заложив пару тротиловых шашек, мы подорвали склон горы и завалили после себя проход, а еще через пару километров вышли к точке перехода. Здесь горы пересекала глубокая расщелина, и дорога частично шла вдоль нее. А вот именно тут, на другой стороне провала, нас ждали несколько моих бойцов. Снова достаю арбалет и кошку с тросом, благо я его хорошо просушил потом. Сейчас особо целиться не нужно, выстрелы кошка с привязанным к ней тросом улетает на противоположную сторону. А там бойцы уже вбили в землю костыль, к которому они и привязывают трос. На нашей стороне один из бойцов тоже уже вбил такой же костыль, к которому и привязываем наш конец троса. Причем устроен он намного выше той стороны, так что оставалось только скользить по тросу. Если мои бойцы сами и без проблем перебрались на ту сторону, то с пленными пришлось повозиться. Им связали ноги и руки, причем перед этим закинув их над тросом, причем между ними был мини блок их мне сделали вместе с арбалетом и как раз для подобных случаев после этого их стоило только отпустить и они сами скатились на другую сторону даже не успев толком испугаться как всегда переправившись последним я дернул за конец трос и он развязавшись упал вниз быстро смотав его мы двинулись в обратный путь да именно так обратно но по другой тропе и спустимся мы в стороне от того места, где поднимались. Для всех мы ушли по той стороне, и когда нас будут искать, а искать будут, то пойдут по ложному следу. А вначале надо будет разобрать устроенный нами завал, а затем двинуться дальше в горы, а следы на камнях найти, считай, невозможно. Это каким следопытом надо для этого быть? В битой так его тоже еще надо найти, что практически нереально. Так что свои следы мы замели идеально. Теперь только вернуться назад, да еще можно будет подорвать после себя мосты, несколько нам по пути попадутся. И считай, выход удастся на все 100%. Даже больше, так как кроме уничтожения аэродрома с угоном новейших самолетов, мы еще покуролесили в неприятельском тылу.